Не прошло и минуты, как аппарат снова замурлыкал. Ван Риберг не впервые подумал, может быть, Каролин никогда не спит? Ответ был весьма краток и столь же неутешителен. Никаких указаний. Действуйте по своему усмотрению. Точка. К. Точка. С горечью, без малейшего удовольствия, Иван Риберг понял всю огромность свалившейся на него ответственности. За три дня Стормгрен успел основательно изучить своих стражей. Что-то значит один Джо, другие двое не в счет, ничтожество, сброд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 «Вот оно что!» — подумал и Стормгрену. «Его допрашивают, как военнопленного «Вы и сами знаете, чего мы добиваемся», — певучий продолжал Уэльсец. «Если угодно, зовите нас движением сопротивления. Мы убеждены, что рано или поздно земле не миновать борьбы за независимость».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 — Вы разумный человек, мистер Стормгрен. Помогите нам, и мы вернем вас на свободу. — А что, собственно, вы хотите узнать? — осторожно спросил Стормгрен. Казалось, удивительные глаза собеседника проникали в самые потаенные глубины сознания. Никогда в жизни не встречал он такого взгляда. Но вдруг певучий голос ответил —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 «Во всяком случае, Карра Лену это никак не повредит!» Сторм Грэн пошарил по карманам, достал карандаш и старый конверт. Наскара, набрасывая чертеж, стал объяснять. «Вы, конечно, знаете, что за мной раз в неделю прилетает такой аппаратик. Ни мотора, ни какого-либо иного двигателя у него не видно».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 Уэльсцу, но тот не взглянул на чертеж. Странные глаза все так же неотрывно смотрели на Стормгрена, и ему почудилось. Что-то переменилось в их глубине. Настала мертвая тишина, и Стормгрен услышал. Позади него у Джо вдруг перехватило дыхание. Озадаченный, раздосадованный Стормгрен отвечал взглядом в упор и, наконец-то, понял, смутился, смял конверт в тугой комок и швырнул на пол. Так вот отчего ему было так не по себе под взглядом этих серых глаз человек, что сидел напротив, был слеп. Ван Риберг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 и слушал все больше, недоумевая. Потом швырнул ее на рычаг, бросился к окну, распахнул. Далеко внизу на улицах нарастал вопль изумления. Замирали на месте машины. Да, правда, небо пусто. Корабль Карролена, неизменный символ власти сверхправителей, исчез. Ван Рибберг,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 Если вам нужно ясное доказательство, присущее сверхправителям, как бы это назвать, доброжелательности, вспомните ту историю, когда они запретили жестокое обращение с животными, а еще месяца не прошло со времени их прилета. Если сначала я сомневался насчет Карра Лена. Тот запрет разогнал все сомнения, хоть и доставил мне больше хлопот,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 Сперва никто толком не понял, насколько широко надо понимать этот запрет и каким образом Каролин заставит ему подчиниться. Долго ждать не пришлось. Трибуны стадиона Плаза Дель Торо были битком набиты. Начинался парад Матадоров и их помощников. Казалось, всё идёт как всегда. Под ярким солнцем ослепительно сверкают Освещённые обычаем костюмы Толпа зрителей приветствует своих любимцев Как бывало прежде тысячи раз Но кое-где поднимались головы Зрители тревожно поглядывали на небо На равнодушное чудище Серебрящееся в 50 километрах над Мадридом Потом пикадоры разъехались по местам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 Здесь вровень с его лицом плавал в воздухе маленький, совсем гладкий, без единой отметинки, шар. Несомненно, источник, пущенный в ход сверхправителями таинственной силой. И Стормгрен услышал, а может, ему просто почудилось, тихое гудение, точно от улья, в полный ленивый истомый летний день. «Каролен!» «Слава Богу! Но что вы с ними сделали?» «Успокойтесь! Они живы и здоровы. Можете назвать это своего рода параличом, но тут все много сложнее. Их жизнь сейчас течет в тысячи раз медленнее обычного. Когда мы уйдем, они так и не поймут, что же случилось».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 «Прошу выплатить Джо 135 долларов и 50 центов. Эр Стормгрен». Он положил записку возле поляка и услышал голос Каролена. «Что вы, собственно, делаете?» «В роду Стормгренов всегда платят долги. Те двое плутовали, но Джо играл честно».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 Потом догадался, На наверное, эти приборы расположились цепочкой, и через нее тошла связь до самого дна шахты. У выхода на поверхность застыли неправдоподобной скульптурной группой несколько часовых под надзором еще одного из вездесущих шаров. А чуть поодаль на косогоре лежал тот летательный аппаратик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 — захлебнулся Стормгрен. — Вы что же, все время знали, где я? — Если б я думал... — Не торопитесь, — сказал Каролин. — Дайте мне хотя бы договорить. — Прекрасно. Я слушаю, — мрачно процедил Стормгрен. Он начал подозревать, что послужил всего-навсего приманкой в хитроумной западне.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 Мы не станем доверять сверхправителям, пока их не увидим. Каролин вздохнул. Нет, я пока не получал никаких известий, но знаю, что мне ответит. И Стормгрен оставил этот разговор. Прежде он продолжал бы настаивать, но теперь в мыслях у него впервые забрежжил некий план. Вспомнились слова человека, который его допрашивал. Пожалуй, и вправду можно изобрести какие-то приборы. То, что он отказывался выполнить под чем-либо нажимом, он, возможно, попытается сделать по собственной воле.